Письмо 22 второе Дмитрию Федоровичу Трепову. 1901 год. Января 24 -го, Москва. Дмитрий Федорович. Передаст вам это письмо князь Илья Петрович Накашидзе, мой приятель и человек, пользующийся всеобщим уважением и потому заслуживающий внимания к своим словам. С его братом, прекрасным юношей, чистым, нравственным, ничего никогда не пьющим, случилось ужасное... Возмутительнейшая история, виновниками которой полицейские чины. Примечание первое. Судя по тому, что случилось с молодым Накашидзе, каждый из нас, жители Москвы, должен постоянно чувствовать себя в опасности, быть осрамленным, искалеченным и даже убитым. Молодой Накашидзе теперь опасно болен. Шайкой злодеев, которые под видом соблюдения порядка совершают безнаказанно, Самые ужасные преступления. Я вполне уверен, что совершенное полицейскими преступления будет принято вами к сердцу, и что вы избавите нас от необходимости давать этому делу самую большую огласку и сами примите меры к тому, чтобы все полицейские знали, что такие поступки некоторых из них не одобряются высшим начальством и не должны повторяться. Пожалуйста, потрудитесь прочесть описание, сделанное пострадавшим, Оно носит такой характер правдивости, что и не зная лично этого молодого человека, нельзя сомневаться в истинности его показаний. Желаю вам всего хорошего. Лев Толстой. Москва. 24 января 1901 года. Примечание. Обращение Толстого к московскому оберполицмейстеру было вызвано тем, что 20-летний юноша Накашидзе, Заступился за избиваемую городовыми пьяную женщину. Его ложно обвинили в том, что он был нетрезв, доставили в полицейский участок, где избили. В камере он простудился и заболел плевритом. Конец примечаний. Страница 483.